Первое действительно историческое свидетельство о биармии находим в путешествии норвежского мореходца Отторо, который в IX веке окружил Норд-Кап, доплывал до самого устья Северной Двины, слышал от жителей многое о стране их и землях соседственных. Но сказывает единственно то, что народ биармский многочислен и говорит почти одним языком с финнами. Между семи и наплеменными народами жителями или соседями Древней Руси, Нестор именует еще Летгалу, ливонских латышей, Зимгалу в Семигалии, Корсь в Курляндии и Литву, которые не принадлежат к финам, но вместе с древними прусами составляют народ латышский. В языке его находится множество славянских, довольно готвских и финских слов, из чего основательно заключают историки что латыши происходят от сих народов. С великой вероятностью можно определить даже и начало бытия их. Когда готфы удалились к пределам империи, тогда Венеды и Фины заняли юго-восточные берега моря Балтийского. Смешались там с остатками первобытных жителей, то есть с готфами. Начали истреблять леса для хлебопашества и прозвались латышами или обитателями земель расчищенных. И Балата знаменует на языке литовском расчищение. Их, кажется, называет Иорнант видевариями, которые в половине шестого века жили около Данцига и состояли из разных народов, с чем согласно и древнее предание латышей, уверяющих, что их первый государь именем Видвуд царствовал на берегах Вислы и там образовал народ свой, который населил Литву, Пруссию, Курляндию,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 Но казары, все еще сильные, опустошали между тем Южную Азию и Хазрой. Царь Персидский должен был заградить от них свои области огромной стеною, славную в летописях под именем Кавказской, и доныне еще удивительную в своих развалинах. В VII веке они являются в истории византийской с великим блеском и могуществом, дают многочисленное войско в помощь императору,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 но сии металлы еще не были в народном употреблении между ими. Казары искали золото в Азии и получали его в дар от императоров. В России же, богатые единственно дикими произведениями натуры, довольствовались подданством жителей и добычей их звериной ловли. Иго сих завоевателей, кажется, не угнетала славян. По крайней мере, летописец наш, изобразив бедствие, Претерпенный народом от жестокости обров, не говорит ничего подобного о казарах. Все доказывает, что они имели уже обычаи гражданские. Ханы их жили издавна в Балангиаре или Аттеле, богатой и многолюдной столице, основанной Балисволжского устья Хазроем, царем персидским, а после в знаменитой купеческой Тавриде. Гунны и другие азиатские варвары любили только разрушать города. Но казары требовали искусных зодчих от греческого императора Феофила и построили на берегу Дона в нынешней земле казаков крепость Саркел для защиты владений своих от набега кочующих народов. Вероятно, что Каганово, городище близ Харькова, и другие, называемые казарскими, близ Воронежа, суть также памятники их древних, хотя и неизвестных нам городов. Быв сперва идолопоклонники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 единоплеменные с готфами. Они под общим именем норманов или северных людей громили тогда Европу. Еще тацит упоминает о мореходстве свионов или шведов. Еще в VI веке датчане приплывали к берегам Галлии. В конце VIII слава их уже везде гремела, и флаги скандинавские, развиваясь пред глазами Карла Великого, смиряли гордость его монарха, который с досадою видел –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 Мы уже говорили о древнем их плавании вокруг Норд-Капа или Северного мыса. Нет, кажется, сомнения, что они за 500 лет до Колумба открыли полуночную Америку и торговали с ее жителями. Предпринимая такие отдаленные путешествия и завоевания, могли ли норманы оставить в покое страны ближайшие – Эстонию, Финляндию и Россию? Нельзя, конечно, верить датскому историку-саксону грамматику –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 и нередко упоминающие о древней России, которая называется в них Астрагардом, Гардарикою, Гальмагардом и Грецией. Но рунические камни, находимые в Швеции, Норвегии и Дании, и гораздо древнейшие христианства, введенного Скандинавией около X века, доказывают своими надписями, в коих именуется Гиркия, Грикия или Россия, что норманы давно имели с ней сообщение –